Марина Серова, Огуречный рай. Глава 1 Нина Еремеевна и другие. Нина Еремеевна была довольно шустрой старушенцей. Во всяком случае, на здоровье не жаловалась, хотя два года назад местные скулапы приговорили ее к смерти. Тогда у нее был перелом шейки бедра. Врачи совершенно определённо сказали внучке, что пора старушке грехи замаливать. Надежда, что она выживет, почти нет. А если и выживет, то придётся ей всю оставшуюся жизнь провести в инвалидном кресле. Нина Еремеевна о приговоре врачей, конечно, догадалась и совсем уж собралась помирать. Тем более, что на инвалидное кресло ей рассчитывать не приходилось. Не было у старушкиных родственников таких денег. Сын с невесткой пили горькую, матери на позор. У них с утра главный вопрос всегда был. Где денег на похмелку взять? А уж почем похмелье, Нине Еремеевне объяснять не требовалось. Внучка ее девятый класс заканчивала. Бабушка уж как мечтала пристроить ее куда-нибудь, чтоб образование получила. А для этого тоже деньги нужны были. но ну просто позарез нужны. А помощи ждать неоткуда. В общем, месяца четыре бабка честно ждала смерти, чтоб обузой никому не быть, но не получилось. Прошли все сроки, а бабуська помирать и не думала. Зажила все, как на собаке. Начала она потихоньку вставать. Поначалу даже от людей скрывалась. Стыдно, вроде как чужой век заедает. Потом даже бегать, с палочкой, правда, научилась. Непутевый сын с невесткой очень на ее квартиру рассчитывали. Считали, что и Оксанкина мороженое, пока учатся, хватило бы, и им безбедное житьё питье было бы обеспечено на некоторое время. Но квартирку Танина Еремеевна втайне от детей завещала внучке. Узнали бы они, такой бы концерт закатили. Но бабулька не собиралась ставить их в известность. И Оксанки помалкивать наказала. Пришлось непутевым детям смириться с тем, что хозяйка квартиры живехонько. Когда-нибудь все равно помрет. Оксанка же была рада. Жить в родной квартире с фиолетовыми родителями ей не улыбалось. Бабушка хоть супчик пустой да сварит. Жили бабушка и внучка скучно и размеренно. Считали каждую копеечку, пока не появился он. А его появление Оксанка даже не узнала. Вернее, узнать-то узнала, но никак не связала это с переменами в их финансовом положении. Просто в один прекрасный день она попросила у бабушки денег на новую юбку. И получила. Даже жалоб на трудную жизнь не услышала. Девчонка, конечно, обрадовалась. А о том, откуда у бабушки деньги появились, Оксанка даже не задумалась. Ее подружки давным-давно такие юбочки приобрели. Баба Нина теперь усердно наряжала внучку и все интересовалась, не хуже ли других Оксанка одевается. Да и радовалась. Юность. В это время всем кажется, что у взрослых денег куры не клюют. Просто одни жадные, а другие нет. Вот Оксанкина бабушка не жадная. Ну и прекрасно. «Ксюш, где моя тросточка? Ты не видела? А то мне надо идти». Тросточку старушка уже давным-давно брала просто для виду. Она и без нее прекрасно обходилась. Но Оксанка, как девочка умненькая, спорить не стала. Раз бабушка хочет свою тросточку, значит, без нее ей нельзя. Девочка обшарила все углы и принесла Нине Еремеевне то, что та просила. «Вот, бабуль, ты же ее сама где попала бросаешь». «Ну, здрасте, я бросаю». Ты ее, небось, нарочно спрятала. Все, думаешь, бабушка у тебя молоденькая и бегать может, как конь, – ворчала старушка. После болезни характер у нее испортился. Да только Оксанка не больно-то обращала внимание на ее ворчание. Бабушка перекрестила все углы, как обычно, перед уходом, помолилась и вышла за порог. Она часто так вот уходила. Куда? Зачем Оксанке знать об этом, если бабушка говорить не хочет? Надо и все. У старых людей свои заботы. Надо осмотреть всех с головы до ног, про цены поговорить, власти поругать. Бабуль, тебя во сколько ждать? Да как всегда. Подышу свежим воздухом и вернусь. Ты своими делами занимайся, доченька. Ну, доченька и занялась. Врубила queen свою любимую группу на всю катушку и улеглась на диванчик. Занятия подождут. Бабушка о них уж чересчур печется. Никакого от нее покоя. Учись, да учись. Если суждено Оксанке поступить в техникум, она и без особого напряга поступит. А если нет, не судьба, значит. Тогда, может быть, на платное отделение куда-нибудь пристроит. Откуда у бабушки такие деньги возьмутся? Оксанка особо не задумывалась. Сейчас, во всяком случае, она с удовольствием расслаблялась. А то придёт бабушка, опять давить начнёт. Вот тогда и сядет Оксанка за уроки. Нина Еремеевна шла привычным маршрутом. Скоро полгода, как она выполняла совсем несложные поручения. Чего проще? Отнести две банки огурцов по нужному адресу. А Оксаночке одёжка. И самой не задумываться, побаловать себя или нет маслицем к чаю. Поезд на этот раз опаздывал. Но Нина Еремеевна не волновалась. Можно и подождать, не барыня. Все уже отработано. Чай не первый день. К сведению пассажиров. Поезд Алмата-Тарасов опаздывает на 40 минут. Нина Еремеевна купила себе стаканчик сока и с наслаждением выпила. Все-таки лето, жажда мучает. А средства, слава богу, позволяют. Ну, не Господу слава, конечно, а спасибо ему, родимому. Спас от нищеты. Наконец диктор объявил о прибытии поезда. Старушка направилась по тоннелю к третьей платформе и затерялась в толпе встречающих. Серый, ты ее видишь? Здоровенный парень в пестрой рубашке заикался, и это, видимо, очень раздражало его спутника. Тот его резко оборвал. Да не дергайся ты! Куда она денется? Мы же точно знаем, в какую сторону она пойдет. Пускай себе спокойненько отоваривается. А вдруг у нее несколько адресов? Не унимался первый. Второй спокойно достал из мятой пачки астры две сигаретины. Одну закурил сам, другую сунул приятелю. На вот, покури лучше. А то ты того и гляди, всю малину испортишь. Сейчас нарисуется, никуда не денется. Прошло еще несколько минут, и молодые люди от удивления буквально рты пооткрывали. От вагона ресторана отчалили несколько старушек. У каждой в руках была авоська с двумя банками огурцов. Старушки направились в разные стороны. «Нифига себе! Чуешь, Косой?» Косой чуял. «И за какой лучше пойти? За чужой, по-моему, безопаснее». Как думаешь, Ленка ведь в первую очередь своих подозревать будет? Совсем даже наоборот, я думаю. Тут мы все уже просчитали, а там придется действовать наугад. А у Ленки мы будем время от времени появляться, редко, конечно. Тогда никто ничего не заподозрит. Не ссы, все будет тип-топ Они, как по команде, бросили бычки на перрон и последовали за Ниной Еремеевной.